Пойдём, поможем, шёпотом предложил Сергей. "Ни за что!" ужаснулся Скевен. В Праге никто давно не живёт. Я тебе говорил, все погибли. "Ну, значит, не все?" сам того не понимая, что это за упрямился молодой человек, и пока Шерскун находился в замешательстве, вышел к женщине и предложил: "Может, я вам помогу?" Старушка вздрогнула от звука его голоса, но скоро успокоилась и ответила: "Если можно, добрый мальчик." "Добрый мальчик", зло прошептал на ухо Сергею Шерскун. "Это может оказаться обрати не лечь ещё чего похуже. «Да пошел ты пошёл ты", отмахнулся от него второй и принялся собирать разбросанное поленье. "Ты друг моего сына?" спросила слепая женщина и, не дождавшись ответа, сообщила: "Его пока нет". "Да нет, я мимо шёл", сказал Сергей, занося за ней в дом дрова. "А кто ваш сын?" "Симба" Ответила старушка: "Он всё время на службе. Он библиотекарь. Скоро он придёт. Он обещал принести молоко. Каша без молока пресная. Не говорите, что я выходила одна за дровами. Я его берегу, у него столько работы". "Не скажу", пообещал второй, оглядываясь вокруг. Помещение внутри на удивление выглядело довольно ухоженным. А горел очаг, На столе стояла серебряная посуда, на полках покоились какие-то съестные припасы в мешках, и на всём этом красовался один и тот же символ, что-то вроде зигзага со звездой посередине. "Вы хотите есть?" спросила женщина, присаживаясь на скамью у стола. Сергей оглянулся, увидел перекошенную от ужаса морду Скевины и отказался. "Нет, я недавно поел. Я пойду, иначе меня будут ругать товарищи по работе". Спасибо тебе, добрый мальчик. Приходи вечером, я тебя угощу вкусной кашей, отблагодарила старушка. Обязательно зайду, пообещал Сергей и вышел из дома. Как только он оказался на улице, Шарсгун крепко схватил его за руку и быстро потащил прочь. Только оказавшись на приличном расстоянии от дома, он прижал обеими лапами своего спутника к стене и зашипел на него. Ты очень глупый, очень глупый человек, плохой товарищ по работе. Чего ты так напрягся, ты не понял тот? Хорошая женщина, больная. Чем она тебе не угодила? У неё везде знаки Дзинча, словещ объяснила ему крыс. У неё на груди медальон со знаком Дзинча, поэтому её здесь никто и не трогает, все боятся Дзинча. Какого Дзинча? Не понял Сергей. Фамилия сына такая. Клянусь, рогатый крысой, ты самый глупый человек на этом свете. Наконец отпустил его Скевин. Дзинч главный бог хаоса, страшнее него нет. Да ладно тебе, попробовал его успокоить второй. Твой дзинч и дзич нам только спасибо скажут, что его майм помогли. Она меня вечером на каш приглашала. О нет. Опять глухопростанул Шерскун, схватил своего спутника за руку и потащил куда-то в подворотню. За грудой полусгнивших ящиков повалил на землю и зажал лапы и рот. Тут и сам Сергей заметил, что на улице быстро стемнело, и под порывом ветра над мостовой взметнулись листья. Потом раздался раскат грома, что-то большое двигалось по направлению к ним. Наконец он увидел самое странное существо, которое может себе представить человеческий рассудок. Дикая помойсь птицы, паука и ещё пара несовместимых существ шагала мимо них в сторону дома старушки. Поравнявшись с подворотней, в которой притаились напуганные спутники, существо остановилось, скрестило свои полукрылья полуклышни и И в мгновение ока превратилась в мужчину средних лет плотного телосложения в длинном оранжевом камзоле. Впрочем, камзол только секунду был оранжевым. Через мгновение оранжевый окрас сменился бирюзовым, потом золотым. Существо пригладило руками темные волосы и направилась дальше. Сейчас он дойдет до старухи, а то ему расскажет о добром мальчике, и нам конец. "Пошептала цепеневший Скевин. "Тогда бежим", предложил Сергей. Очень-очень согласился Крыс, и они со всех ног помчались в городской рынок. "Тищи дверь с двумя железными сапогами", на ходу приказал Шерскун, когда они домчались до рыночной площади.